— Да ведь устал ты и боишься, — сказал. Игнат, приглаживая широкой ладонью кудрявые волосы на голове, деловито и спокойно сказал. — Страх страхом, а дело делом. — Вы чего насмехаетесь? — Ишь вы тоже. — Эх ты, дитя ты мое! — невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им.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 Глава 21 Вечером он сидел в маленькой комнатке подвального этажа на стуле против Весовщикова и, пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему: В среднее окошко четыре раза. Четыре. Озабоченно повторил Николай. Сначала три, вот так, и ударил согнутым пальцем по столу, считая, раз-два-три потом, обождав, еще раз. — Понимаю. Отопрет рыжий мужик, спросит, за поветухой? — Вы скажете, да, от заводчика. Больше ничего, уж он поймет. Они сидели, наклонясь друг к другу головами, оба плотные, твердые, и, сдерживая голоса, разговаривали, а мать, сложив руки на груди, Стояла у стола, разглядывая их. Все эти тайные стуки, условные вопросы и ответы заставляли ее внутренне улыбаться. Она думала Дети еще. На стене горела лампа, освещая на полу измятые ведра, обрезки кровельного железа, запах ржавчины, масляной краски и сырости наполнял комнату.